«Ты справишься». Меня укачало. Бесконечная тряска с опущенной головой вызвала страх. Нет, ужас. А уже он начал хватать своими цепкими лапками за сердце и вызывать онемение тошноту. Трясло так сильно, что в какой-то момент у людей начали выскакивать из карманов вещи. У Романа по проходу вылетел многострадальный телефон. Он пролетел в сторону кабины пилота. Мигнул и погас окончательно. И до этого падения роман чудом заставил аппарат работать, и теперь вовсе надежды на спасение смартфона не было. Где-то сзади слышался грохот, и я надеялась, что до нас не долетят незакрепленные предметы. Тряска буквально вышибала дух. Если воздушные кочки были мелкими и подъемы быстро чередовались со спусками, вдохнуть было сложно. Надо было ждать колебаний большей амплитуды ну и тут было не все так просто, как хотелось бы, потому что в моменты провалов в яму набрать воздух в легкие было сложно из-за страха, хотелось кричать во все горло, а значит выдыхать. А когда самолет вновь устремлялся вверх, грудную клетку сдавливало так, что сил бороться с увеличением давления не было. У меня начала кружиться голова. Но от чего больше, от страха или от тряски, я сказать не могла. Сильнее опустила голову, прижала сверху руками. Когда началась болтанка, которая не давала удержать руки на голове, я поблагодарила судьбу за ремень безопасности. В салоне стоял вой и грохот. Казалось, что самолет вот-вот развалится на куски. За окошком иллюминатора было сплошное темное марево, прерываемое вспышками огней на крыле. Мир снаружи изнутри погрузился в темноту. Мне казалось, что я черепаха, из панциря которой вытрясают душу. Сзади кто-то плакал. Стонал, скулил. Я прислушивалась к соседям. Они летели молча, словно набрав в рот воды. Даже тетка спахли на голове. Сколько мы продирались сквозь зону турбулентности, я не знаю. Время перестало иметь значение. Только стук локтей и коленей подтверждал, что я все еще жива и даже могу чувствовать боль. Но постепенно тряска стала меньше. Воздушные ямы сначала стали кочками, а потом и вовсе исчезли. Словно никогда не вставали на нашем пути. Командир экипажа сказал по громкой связи, что все самое отрязкое позади. Люди начали выпрямляться, обмениваться шутками и растирать затекшие конечности и ушибы. Настроение резко стало не просто хорошим, а даже отличным. А потом первый пилот сообщил подробности. Садиться нам предстояло вдали от крупных городов, на запасном аэродроме. Сказал, чтобы мы позаботились об обуви без каблуков, потому что велика вероятность использования надувных трапов. Он еще что-то говорил про время, одежду, схему открывания аварийных выходов, но меня снова охватил ужас. Какой запасной аэродром? Почему вдали от городов? Как оттуда добираться? А потом, когда я поняла, что это не главное, надувные трапы. Значит, садиться будем в поле. А я уже смотрела миллион видео с аварийными посадками. В большинстве из них люди погибли. Никто не выжил. Меня сковал ужас. Я долго смотрела в перегородку прямо перед собой понимала, что аварийный выход именно тут. У меня пересохло во рту, и ладони стали влажными. Вокруг суетились люди, вскакивали с мест, стучали над головой полками для ручной клади, громко разговаривали, стерто и с какими-то промороженными взглядами. Я сидела в оцепенении, пока мне на колени не упала шуба. «Стрекоза, надо одеться, застегнуться. Обувь у тебя хорошая, шапка есть?» «Что? Шапка?» Нет, конечно. Она мне не нужна была, да и шуба для красоты больше. Шарф, перчатки? Тоже нет. Роман подхватил со своего сиденья синее вязаное полотно и передал мне. Замотай вокруг шеи, потом голову, как платком, и конец на грудь под шубу. Если спускаться будем по надувным трапам. Катись, как с горки. Съехала вниз, быстро встала на ноги и бежишь как можно быстрее. Найдешь, зачем спрятаться, сделай это. Если услышишь грохот, падай на землю, закрывай голову руками. Я смотрела на него снизу вверх, как удав на заклинателя змей. Алиса, ты меня поняла? Ответь мне. Да, наверное. Замотать шарф, скатиться с горки и бежать, спрятаться. Если будет шум, упасть на землю, закрыть голову руками. Молодец. Сохраняй тепло, сожмись в комок, прижмись к кому-то рядом. Прячься от ветра. Ты должна сохранить здоровье, пока подойдет помощь. Поняла? Поняла. Давай. Он уже качнулся к своему креслу, а потом остановился. Я в тебя верю. Ты справишься, с стрекоза. Главное, не сдавайся. Ты сможешь. Я неуверенно качнула головой, а он совершенно по-хулигански взлохматил мне волосы и подмигнул. От такой наглости я встрепенулась, но отвечать уже было некому. Роман уселся на свое место, словно ничего не произошло. Обалдев от такой наглости, я даже рот открыла, но к моменту, когда была готова что-то ответить, Гранин уже устроился на своем сидении и пристегнул ремень безопасности. Было глупо орать через проход. Замигал свет, и бортпроводница объявила о снижении. Я постаралась замотаться шарфом Романа, но мне это не удавалось. Получалось слишком рыхло. Даже я это понимала на все сто процентов. Голову ворохом вязаного полотна не спасти. Разматывая и заматывая его обратно, я взмокла и разозлилась. Хотела уже просто оставить шарф на шее, когда меня ткнули локтем в бок.